Глава двадцать четвертая. «И как это понимать, Авель? Мы с тобой драпали, как зайцы. И ладно я, старый и больной человек, но ты...» «Папа, ты меня, конечно, прости, но я тебе один вопрос задам. Ты уверен, что Тапок вообще человек?» «Потому что то, что он творил на уже бывшей базе Совета, и то, что он устроил нашим людям на базе бастардов, выходит лично за мои рамки представления о человеческих возможностях». «Ты хочешь мне сказать, что... что если бы мы не совершили тактическое отступление, то этот урод убил бы нас обоих?» «Я не знаю, где ему ставили импланты, я не знаю, чем он там шарялся, но факт остается фактом. Я не могу ничего противопоставить существу, вырывающему из бронированного гравилета на ходу дверь и умудряющемуся расстрелять экипаж за четыре секунды, не промазав. Он убил полсотни наших людей за пятьдесят две секунды, по одному бойцу в секунду». «Думаю, убил бы и больше, просто оружие не позволяет ему быстрее стрелять. Мы потеряли половину наших людей, половину Дон Лука. Ну, зато у нас есть козырь, его девушка у нас. Не скажу, что это наша заслуга, ее случайно нашли так-то, просто повезло. И не скажу, что этот козырь может сыграть, скорее уж навредить». Так, я чего-то не понимаю, к чему ты ведешь? Это обвинение в некомпетентности, что ли? Дон угрожающий навис над Авелем, всем видом и голосом демонстрируя, как он возмущен. Но Авель не повел и брови, просто игнорируя весь этот спектакль. Папины, готовые модели поведения, как он называл все эти позы и фразы, давным-давно не пугали его отпрыска. К тому же Авель не без причин считал, что в случае прямого конфликта отцов и детей, папа он уделает без особого труда. Тот был, конечно, громаден. Встроил в себя невероятные крутости эндоскелет, броню и прочее. Увеличил силу до состояния, что кулаком пробивал пять сантиметров армпласта. Но в серьезном бою Дон Лука последний раз был лет двадцать назад, предпочитая заниматься планированием и анализом. И не участвовал в собственных операциях. Да и все то железо, что он навешал, крайне плохо влияло на скорость и ловкость. Так что... Пап, оставь это для подчиненных, ладно? Мне чертовски надоело играть в игру «Дон и его правая рука». Давай сейчас чуть-чуть побудем умными и серьезными, без всяких твоих игр. «Я не собираюсь не интриговать кого-то против тебя, не воевать с тобой, но его девушка действительно может стать козырем. Вот только в чем? Убить ее? Но ну, окей, мы уже видели, на что способен Тапок. Он почти сотню лет валил всех чистильщиков, пока не добрался вчера до совета. Хочешь стать такой же мишенью?» «Тогда да, можешь ее убить. Но тогда жди Тапка в гости. Рано или поздно он к тебе придет». Дон Лука задумался. Он, конечно, не слишком-то привык бояться чего бы то ни было, но... Тапок как минимум внушал уважение. Да и честно признаться, Дону первый раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда самому существованию их семьи мог угрожать не клан, не организация, а всего лишь один человек. При этом в словах Авеля не было ни капли домысла, лишь констатация фактов. Если они тронут или убьют эту, как там ее, Юси, тапок будет воевать с ними до конца». При том, что у этого самого тапка громадный опыт войны именно в одиночку против крупной организации, которую он все же закончил здесь, на Нассаре, Закончил полным разгромом своих противников. «Ладно, ты прав. Этот хренов партизан просто вырежет нас по одному», — кивнул Дон. «Девчонку не трогаем, она страховка. Но что-то же делать надо?» Авель закинул ногу на ногу. Да, стареет Дон, стареет. Раньше это папа придумывал хитрые ходы, а теперь... После пекла его как подменили, умеет только в силовые решения». «Ну, вариантов я вижу три», — заявил Авель. «Хороший, средний паршивости и откровенно плохой. Мы с тобой вызываем тапка на переговоры. Попробуем найти посредника, который обеспечит нам безопасность». — Нам что? Безопасность? — Да, папа, безопасность. Это должен быть тот, кого тапок уважает и не станет при нем нарушать договор. В противном случае зуб дай, он просто нас с тобой уроет. — Да ли, мать его, нам нужен посредник. — Ладно, а какие другие два варианта? В этом твоем первом есть дыра. «Нам, по сути, нечего предложить тапку, кроме его девчонки». «Угу. И его ребенка». «Чего?» «Ну, так как девица была крайне плоха, наш инсталлер испугался, что загнется, и запихнул ее в медкапсулу со сканером. И ее проверили и тут же проинформировали меня». «А меня нет. Забавно». Авель решил прикрыть инсталлера, чтобы известный злопамятностью Дон не отыгрался потом на нем. «Потому что я сказал, что сам доложу. Так вот, докладываю, девица беременна на раннем сроке. Подозреваю, что даже она сама еще не в курсе, а уж тапок точно. Так что у вас есть о чем договариваться». «Теперь я тебя совсем не понимаю». Это же идеальный вариант. Можем отдать девчонку, договорившись, что он свалит отсюда. Тут Дон нахмурился. Авель, заканчивай выдавать мне информацию порциями. Я все-таки твой Дон, а не только отец. Давай детали и побыстрее. Детали? Вот тебе детали, папа Лука. Из-за нас погиб бес, из-за нас погиб полос, и ты лично прикончил того аода. «Подозреваю, что для вида тапок согласится, получит свое и все равно рано или поздно вернется, чтобы отомстить. «Я бы так и сделал. И это не только мой вывод, если что, но и и и». «Сомневаюсь я. По-моему, ты темнишь. Так понимаю, это был плохой вариант?» «Нет, это средний вариант. Он даст нам время. Выяснить слабые места, набрать людей и так далее». Плохой — собрать сейчас вообще все, что осталось, взять наемников и попробовать добить тапка. У него осталось мало людей, он остался один. Так, этот план мне нравится. Почему он плохой? Потому что он строится на авось. А если тапок перебьет людей? А если он сейчас тоже набрал наемников? А если, а если? Слишком много неизвестных. Ва банк не наш метод. Авель. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Знаешь такое выражение?» «Ага. А кто рискует, регулярно лежит и гниет по канавам?» «Ладно. А третий вариант какой?» «А третий вариант зависит от того, насколько ты мне доверяешь. Скажи, Дон Лука, кем был тот неожиданный наш союзник? Слайдер, который вмешался?» «Какой еще слайдер?» «Не притворяйся, твой приватник с паролем ноля не самая недоступная в мире вещь. Ты кинул запрос на некую пустую ноду и пришел он. Кто это? Вернее, не так. Кто это мне до фонаря, но надо, чтобы он поработал на нас еще раз?» Дон очень пристально посмотрел на сына. Тот стал слишком самостоятельным и Луке очень не нравилось все происходящее. Скрыл приватник. «Интересно, куда еще запустил свои ручки этот молодец? Но со слайдером надо что-то отвечать, а отвечать не хочется». Контакт на случай серьезной проблемы с местными компьютерными ковбоями ему выдали те о контактах, с кем Авелю он не рассказывал. Скажем так, не уверен был Дон Лука, что несколько лет службы в ВКС не сказались на выражаясь художественно «свободе мышления Авеля». «Скажем так, я могу попробовать его привлечь, но что ты хочешь?» Дипломатично извернулся Дон. О, oh, это довольно просто. Мне нужно узнать, где Тапок взял свои импланты. На пекле у него таких не было, так что он их купил и установил где-то здесь. Найдем где, сумеем понять, как его убить. Инсталлеры обычно хранят детальный фит, а иногда еще и всевозможные спецкоды для оборудования. Так что давай, вызывай своего тайного друга, и пусть копает срочно, пока Тапок к нам сюда не заявился». База после налета выглядела уныло. Тапок вяло ткнул ногой в разбитый выстрелами проекционный экран, поискав глазами хоть один целый стул и, не найдя такового, уселся прямо на барную стойку. Павлов ошибся, предполагая пределы возможностей его организма. Вторая инъекция не только не убила его, напротив, она отработала даже эффективнее первой, Видимо, та самая особенность, что позволяла ему переживать без особых последствий самые тяжелые ранения, помимо этого умело хорошо устранять последствия приема всевозможных, даже самых убойных стимуляторов. Правда, он все равно опоздал. К моменту, когда Тапок пригнал трофейный гравилет, который завывал форсированными до максимума турбинами, и тот рухнул на армпласт базы бастардов, сопротивление на ней уже было полностью подавлено. Мафиози не скупились, и практически все люди Тапка были выкошены диммаками, а на их базе, не стесняясь ничего, хозяйничали ребята в цветах Сальватора. И в этот момент Тапка переклинила. Ни на секунду не задумываясь, он распахнул двери гравилета прямо на ходу и, выпрыгивая наружу, вколол себе вторую дозу стимулятора Павлова. Сколько пуль он поймал за этот очень короткий бой, тапок затруднялся сосчитать, но раны затягивались на нем быстрее, чем он их получал. Сальваторовцы, которые растерялись, когда из знакомого гравелета вдруг показался враг, дрогнули под его напором и попытались слинять практически сразу. «Тяжело противостоять тому, кого ты практически не в силах увидеть, так как двигается он неимоверно быстро, и ты не можешь в него прицелиться, не можешь угадать, где он появится в следующее мгновение». А он при этом стреляет, не останавливаясь, и метко, а каждая пуля в магазинах его пистолета сияет так же, как и у тебя, синеватым отцветом окончательной смерти, светом Диммака. Впрочем, уйти удалось только чертовому Авелю и его папаше, и то в основном за счет того, что их просто прикрыли спинами бодигарды, поймав все предназначенные боссом пули. А дальше у тапка кончился стимулятор, но этого никто уже не заметил, потому что просто-напросто вокруг не осталось живых. Разбитое в дребезги механическое тело Джима лежало, сжимая свой трофей с пекла, тот самый золотой дробовик. Магазин был пулс, что означало одно. Парень сражался до конца, но все же был побежден. На полу комнаты управления, где Джимми принял последний бой, лежало четыре трупа сальваторовцев. Когда Тапок подошел к телу своего товарища, он наконец-то понял, почему Джим решил принимать бой именно тут. Для налета на совет они демонтировали все три пульта управления турелями. И инженерный АОТ, в тело которого ВКСовские спецы перенесли сознание Джима, был единственным средством управления и контроля оборонительных систем на базе. Иначе говоря, он держал оборону базы. Позже, когда Тапок добрался до камер, он увидел последние минуты жизни друга. Джим хотел прикрыть с помощью турелей и полуавтономных дронов остатки бастардов, тем самым спасая как минимум десяток человек от смерти. При этом он параллельно уничтожал по протоколу ликвидации все данные о связях команды с ВКС и координаты их основного склада с трофейными и привезенными экспериментальными пушками, боеприпасами, кое-какими приборами и оборудованием. В общем, все то, чего точно не могло быть у райдов или гангов Нассера, даже очень крутых. Сам уйти, он уже просто физически не мог, так как враг его зажал. На самом деле Джима не пытался уйти, до последнего ведя огонь по захватчикам как из личного оружия, так и из турелей. И только ворвавшийся в помещение лично Дон Лука, озверевший от того, что с Джимом никто не мог справиться, сумел прикончить его, просто обрушив на тело Аода град страшных ударов руками. В этот момент к базе уже почти добрался тапок и устроил там сальваторовцам адскую мясорубку. Оба больших босса, осознав, что времени у них нет, быстро слиняли, даже не попытавшись добраться до информации, которую, кстати, Джим успел уничтожить. Бес вошел в комнату тихо, так как умел только он, и застал Тапка, сидящим на стойке, уткнув в ладони лицо. Эй, босс, ты как?» Тапок поднял глаза на беса. Все видел бес в этих глазах за последний год. Ярость, веселье, непонимание, уважение. Но вот такой пустоты, отчаяния ни разу. Бусом меня любил звать Полос. Не надо это повторять. Пусть это останется его фишкой. Ладно, бесяра? Полос. Да уж обидно вышло. Говорил ведь, давай я с вами пойду. Ну и был бы ты сейчас мертв, как он. Меня не так просто достать, как ты думаешь. У всех есть предел. Да, но сеть небоскреба я смог сразу под контроль взять. И дальше мог бы. Подозреваю, что тот, кто нам помешал, с легкостью расправился бы и с тобой. Но с этим мы разберемся еще. Я обязательно узнаю, кто таков тот ублюдок, который жук Юси и расстрелял Полоза. «Но сначала я хочу прикончить Луку и Авеля Сальватора. «Уверен, они наняли этого». «Хм, «Ты не думаешь, что нам нужна передышка?» «Нахмурился бес». «Ты сейчас не в том состоянии, чтобы...» «Нет». Покачал головой тапок. «Бес, они сейчас слабы. У них не осталось людей. Я тут грохнул. Да черт его знает, под полсотни боевиков, наверное». Плюс те, что явились на встречу с советом чистильщиков. Дадим им время, Дон найдет новых наемников, и достать его будет куда труднее. А значит, пока они не оправились, нужно нанести удары и закончить эту историю. От тебя мне нужно только одно. Найди мне их, и все. Дальше я сам разберусь». «Ты вот сейчас серьезно? Ёлта, а ты меня за кого принимаешь, а?» «Обиделся бес». «Не знаю, как так вышло, что на тебе нет ни единой царапины, но один ты не пойдешь. Юси, Полос и Джим были и моими товарищами, так что отомстить хочешь не только ты». «Да я и не спорю, просто ты же не оклемался после раны. «Оклемался. Новую сеть я проинсталлировал. Все импланты работают штатно, так что, обуза был за тебе, я точно не стану». Тут бес усмехнулся. «Тем более на себя посмотри. Я в куда лучшем состоянии». В этот момент у обоих на запястьях завибрировали сигналом о пришедшем письме приватники. Тапок и бес с удивлением переглянулись и полезли смотреть. В поле отправитель у обоих была одна и та же надпись «Генозавр». Авель практически полностью копировал сейчас позу тапка. Он сидел на столе посреди разрухи и смотрел на труп. И труп этот раньше был хозяином разгромленного помещения, а заодно всего, что было тут. При жизни его звали Иван Петрович Павлов. К удивлению Авеля, этот старик оказался крепким орешком. Сеть он себе не инсталлировал, вернее, не инсталлировал в общепринятом смысле. У него был кут обрезок, чисто для вида, а основная личность и бэкап хранились в биочипе, поэтому взломать Павлова было невозможно. Документация в генозавре велась тоже в локальном режиме, так что пришлось прибегнуть к древним как мир методам добычи информации, пыткам. Но и тут Павлов сумел их удивить. Физическую боль он мог просто заблокировать с помощью процессора. Как оказалось, почти любую. И только с помощью некоторых препаратов, оставшихся у Авели со службы, точнее, добытых с помощью старых связей, им удалось получить хоть что-то, пароли от локального хранилища информации. Второй раз допросить старика не удалось. Геномастер на минуту, придя в себя, что-то сделал со всеми тварями на базе, и они одновременно кинулись на чужаков внутри. От мелких ручных ящериц до огромного подобного модификанта, созданного с нарушением всех известных законов, все как один набросились на чистильщиков, словно хозяев, прохаживающихся в помещениях гинозавра. Расправиться с ними оказалось той еще проблемой. К примеру, тот же медведь имел ускоренный метаболизм, и прежде чем чистильщики смогли его прикончить, Михайло Потапович, как гласил Бэтч на его груди, прикончил семерых бойцов личной гвардии Авеля. Просто порвал их на лоскуты так, что шансов выжить у парней не осталось. А пока твари дрались и умирали, старый хрен просто-напросто остановил свое сердце. Поэтому Авель сейчас стоял и чертыхался. Столько усилий потрачено. И ради чего? Остается надеяться, что на сервере будет хоть что-то, способное помочь ему убить тапка. Сын главы семьи Сальваторы минимум десятый раз за день подумал, а не лучше ли отступить, на кой черт он все усугубляет. Ведь разыграв карту заложника, можно заставить тапка просто уйти и не мешать, и гори оно все огнем. Сейчас не придется решать эту проблему, а что будет потом, они и решать будут, когда придет время. Но, к сожалению, решение принимал папа Лука, а папа четко дал понять, будем драться.